18 августа противник возобновил атаки на участке Вальдорф-Розенталь-Бурчатск. Временно захватывая эти селения, контратакой донцов и частей первого армейского корпуса противник был отброшен на север. Около 11 часов вторая донская казачья дивизия под командой генерала Калинина выступила главными силами из Веселого на Большую Белозерку, но оказалось, что противник уже оттуда ушел. Когда около 19 часов передовые части Донской конницы заняли Большую Белозерку, главные силы прорвавшейся Красной конницы уже ушли оттуда на юго-запад. Генерал Калинин вновь упустил противника. Утренняя воздушная разведка из-за дождя не могла установить направление рейда Красной конницы, и только около 18 часов она была обнаружена в районе хутора Зеленой. «Я приказал генералу Кутепову отрешить генерала Калинина от должности. Вступившему в командование дивизии генералу Татаркину был дан приказ немедленно двигаться на Рубановку, отжимая Красную Конницу к Днепру. В ночь на 19 августа генерал Татаркин рассчитывал нагнать Конницу Красных. Продолжая преследование части генерала Барбовича, заняли Вознесенку и двинулись на Антоновку». После упорного боя Корниловская и первая конная дивизии отрезали красных от дороги на Любимовку. Часть красных бросилась на Дмитриевку. Часть прорвалась на Антоновку. Генерал Барбович преследовал красных до ночи. Вторая конная дивизия двигалась из Агаймана на Новорепьевку-Успенскую, встречая крайне упорное сопротивление противника. С утра... Второй армейский корпус продолжал наступление. Красные оставили Осканию-Нова и отошли на Натальяно. Особое упорство противник проявил в бою под Натальяно и на хуторах севернее Марьяновского, но был в результате боя выбит. К ночи на 19 августа Корниловская 6-я пехотная и конная дивизии сосредоточились в районе вознесенское челнокова Вторая конная дивизия в Новорепьевке Успенская, второй армейский корпус на линии натальина Марьянова. Острота положения миновала, и я мог вернуться в Керчь. Слух о наших успехах разнесся по городу с быстротой молнии. На улицах царило оживление, всюду виднелись веселые лица. Огромная толпа провожала меня криками «Ура!». 19-го я прибыл в Керчь. Погрузка у Ачуева шла успешно. На Тамани наши части 18-го заняли станицу Старотитаровскую, однако 19-го противник, сильно усилившийся сам, перешел в наступление. К вечеру наши части были потеснены. Начальник отряда генерал Харламов доносил, что несет большие потери и вынужден отходить. К ночи отряд генерала Харламова, понесший чрезвычайно тяжелые потери, Отошел к станице Таманской. Я отдал приказ начать погрузку войск для переброски в Керчь. Кубанская операция закончилась неудачей. Прижатые к морю на небольшом клочке русской земли, мы вынуждены были продолжать борьбу против врага, имевшего за собой необъятные пространства в России. Наши силы таялись с каждым днем. Последние средства иссякали. Неудача, как тяжелый камень, давила душу. Невольно сотни раз задавал я себе вопрос, не я ли виновник происшедшего, все ли было предусмотрено, верен ли был расчет. Тяжелые бои на Северном фронте, только что разрешившие с таким трудом грозное там положение, не оставляли сомнений, что снять с Северного фронта большее число войск, нежели было назначено для Кубанской операции, представлялось невозможным. Направление, в котором эти войска были брошены, как показал опыт, было выбрано правильно. Несмотря на нескромность кубанских правителей, задолго до начала разболтавших о операции, сам пункт высадки оставался для противника неизвестным. Красные ожидали нас на Тамане и в районе Новороссийска. Войска высадились без потерь и через три дня, завладев важнейшим железнодорожным узлом Тимошевской, были уже... В сорока верстах от сердца Кубани Екатеринодара. Не приостановись, генерал улагай, двигайся он далее, не оглядываясь на базу, через два дня Екатеринодар пал бы, и северная Кубань была бы очищена. Все это было так.